он станет безмерным эгоистом, человеком неконтактным с окружающими, одиноким и в той же мере несчастным. И тут важна твердость позиций с обеих сторон, и со стороны детей, и со стороны родителей. Вот почему, на мой взгляд, в искусстве для детей немыслима такая ситуация, когда взрослый всегда и во всем знает и понимает больше ребенка или подростка, когда он якобы открывает ребенку мудрость светлого и прекрасного мира, а ребенок все жадно впитывает в себя и воодушевленно растет и нравственно, и морально. Это немыслимо от того, что взрослый сегодня подчас отстает от ребенка по количеству усвоенной им новейшей информации, от того, что обилие информации поразило у детей новый вид восприятия «механический». Этот новый тип восприятия предполагает особенность современного подростка воспринимать информацию, не воспринимая ее по сути дела. Старь об этом говорилось так. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Ребенок приспосабливается к новым формам воздействия, привыкает к обилию информации. Механическое восприятие создает систему восприятия избирательного. Ребенок самостоятельно фиксирует свое внимание, руководствуясь интуитивно внутренними импульсами-сигналами. Внимание – что-то новое. Внимание – что-то интересное. Или это уже слышали. Это слышали и не раз. И тут мгновенно, автоматически происходит расфокусировка внимания. Действует система в одно ухо – впускаю, в другое – выпускаю. И разве мыслимо? в этой информационно-художественной среде рассчитывать на эффективное воздействие. Это немыслимо, как немыслимо стала простая механика логического воздействия сюжета. Что же делать? Надо искать пути воздействия. Надо искать новые каналы коммуникации. Надо обращаться не только к разуму, не только к тому, что он должен и может понять, Надо, конечно же, обращаться к миру чувств подростков, надо включать в сферу влияния его подсознания, надо трезво оценивать резко изменившиеся параметры его воспитания. Произведение, которым излагается самая благая мысль, но которое не воздействует на зрителя, не заражает его своей идейной концепцией, становится вредным. Ибо если юный зритель остался равнодушным к такому произведению, значит, это произведение воспитывает у него равнодушие. И тогда декларация идеи добра практически оборачивается воспитанием равнодушия. Можно доказывать в фильме, что служить добру очень хорошо, но если художник не сумел сделать своего юного зрителя чуточку добрее, то идеал служения добру – не просто не дошел до зрителя, а стал своей антитезой, стал идеей без различия к добру. Автомобиль, скрипка и собака-клякса по своему внешнему ряду эксцентрическая трюковая комедия. Она рассказана языком, который вполне ясен зрителю и как развлечение, и как способ раздувания. Однако я сознательно искал новизну формы, своеобразие пластической конструкции картины. Картина музыкальная, с применением приема варьи экрана, со слиянием условного и реального, с выраженной тенденцией театрализовать кинематографический язык. От того, что мне хочется быть услышанным в общем шуме, от того, что я хочу воздействовать на моего зрителя, взрослого и ребенка, Мне хочется заставить зрителя как бы играть в фильм, сделать его соучастником этой игры. Новизна формы — не единственная возможность быть услышанным. Но новизна формы, рассчитанная на восприятие зрителя, это, несомненно, тоже путь. Я сейчас все время мысленно отрываю кинозрителя от телевизора. Мне кажется... что я должен ему показать нечто такое, чего он на голубом экране пока не увидит. Отсюда широкий формат и варь-экран, и постановочная сложность картины. Но главное — заставить зрителя